Уравниловка. Общеизвестно, что уравниловка является одним из главных пороков управления в России. Она бьет по рукам хороших работников и передовые предприятия, лишает стимулов к повышению эффективности, перераспределяет ресурсы в пользу неэффективных производителей и тем самым поддерживает их на плаву. Чем является уравниловка? Побочным результатом действия других качеств русской системы управления или, наоборот, необходимым ее элементом, без которого сама эта модель работать не сможет? Согласно христианскому подходу к социально-экономическим вопросам, более производительный работник должен зарабатывать больше, чем нерадивый. И общество должно способствовать перераспределению ресурсов от неэффективных работников и предприятий к эффективным. Это вытекает хотя бы из евангельской притчи о трех работниках, провозглашающей принцип социального устройства, имеющему дассию приумножится, а у не имеющего отнимется даже то, что он имеет. Западная система управления в большей или меньшей степени соответствует этому принципу. Имеющаяся там система вознаграждения за труд является составной частью конкурентного устройства общества. Люди и организации конкурируют за получение работы, а получив работу, за ее лучшее выполнение. Более эффективные производители получают большую оплату и продвижение по службе. Менее эффективные теряют работу и место на рынке в пользу более эффективных. Уже в силу одного того обстоятельства, что русская модель управления целенаправленно подавляет традиционно понимаемую конкуренцию, следует, что в одной отдельно взятой сфере оплаты труда развернуть нормальную конкурентную систему затруднительно. Влияние на механизм оплаты труда прочих неконкурентных составных частей системы управления не может не вызвать уравнительных тенденций. Да и сама по себе идея взаимосвязи между результатами труда и его вознаграждением противоречит как историческим условиям формирования русской системы управления, так и самой сущности этой системы. Кто заинтересован в том, чтобы работа оплачивалась в соответствии с результатами. Потребители? Но в условиях централизованного управления у них нет возможности выбирать между тем или иным производителем товаров или услуг, а раз нет конкуренции за потребителя, то нет и причины увязывать оплату с результатами. Может быть, в оплате по труду заинтересованы коллеги, Нет, им выгодна уравнительная оплата, подавляющая конкурентную борьбу и обеспечивающая всем спокойное существование. Коллеги сделают все возможное, чтобы никто не смог зарабатывать по результатам своего труда. Может быть, это нужно начальству? Нет, не нужно потому что все вышестоящие лица и органы управления завязаны в систему сдержек и противовесов, обеспечивающую карьерное выживание руководителей и подчиненных, независимо от качества их работы. Сотрудник или организация, не принимающая правила стабильной фазы системы управления, отвергающая принцип «думай о себе», а не о работе, тащить к себе, а не на предприятие, уже изначально противопоставляют себя коллективу, профессиональному сообществу всей стране и объективно наносят им ущерб. В каждом конкретном случае вред, наносимый хорошими работниками, проявляется по-разному. Из интервью, взятого у работницы фарфорового завода. У нас в цехе провели собрание, и начальник отдела труда и заработной платы разъяснил нам, что нельзя выполнять нормы больше, чем на 120%. «Не нагоняйте женщины высокий процент», — сказал он нам, — «а то нормы пересмотрим». Сознательные работницы послушались. Но в цехе есть несколько выскочек. Они приходят на работу раньше всех, а уходят последними, Из-за них нам пересмотрены нормы на многие изделия. Я попросилась на повременную оплату, так как нет смысла работать сдельно.